Сенат приказал штатсконторе отпустить в Адмиралтейскую коллегию немедленно 71 109 рублей, так же, как можно скорее окончить с нею все счеты и, что явится в недосылке, отпустить сейчас же. В феврале новое доношение бароном Строгановым и прочим соляным промышленникам для поставки соли За недостатком наемных работников оказывается немалое вспоможение особым нарядам уездных крестьян. В прошлом году было наряжено четыре тысячи человек. А высочайший интерес требует, чтобы и флот был в исправном состоянии. И хотя коллегия заготовление лесов и не упускает, но доставка их за недостатком рабочих людей идет очень медленно. Леса на пристанях остаются, и теперь не иначе могут уместиться, как на 112 судах, на которые рабочих надобно до 3000 человек, а, по примеру, найма рабочих прошлого года может отправиться из пристани только 29 судов. Затем прочие леса останутся опять на пристанях. Потому требует коллегия нарядить в Казанской, Нижегородской, московской и новгородской губерниях до полутора тысяч человек а чтобы были все три тысячи то дозволить нанимать и с письменными паспортами сенат сначала не согласился но потом должен был для воски дубового леса велеть нарядить до полутора тысяч человек уездных людей а три остальных позволил нанимать с письменными паспортами. Наступил май месяц, когда флоту надобно было выходить в море. А Адмиралтейская коллегия снова объявляет, что для этого выхода нужно не менее 100 тысяч рублей. У нее на лицо только 17 401 рубль. А штатсконтора к платежу показывает невозможность. Следовательно, флота выпустить не на что. Несмотря на запрещение, штат контора и камер-коллегия Посылают указы, по которым принадлежащие Адмиралтейству доходы употребляются на посторонние расходы. Так, в Нижегородской губернии Камер-коллегия употребила на свои расходы 11 554 рубля. С Аланца определено получать Адмиралтейству по 21 300 рублям. Этой суммы за разными изнеможениями никогда в платеже сполна не бывает. И на 1748 год не заплачено 13 018 рублей. С Киевской губернии назначенная суммы 10 487 рублей почти всегда употребляется мимо Адмиралтейства в другие расходы. Сенат приказал, с монетных дворов... из капитальной суммы отпустить в Адмиралтейство 50 тысяч рублей, а возвратить эту сумму из недосланных в Адмиралтейство сборов за прошлые годы. В мае 1750 года Адмиралтейская коллегия потребовала доимочной на камер коллегии и штатсконторе суммы 155 тысяч 925 рублей на покупку провианта и пеньки. Сенат велел доставить себе немедленно ведомости из присутственных мест, где сколько имеются наличные денежные казны. Относительно флота в это время было определено содержать 100-пушечный корабль — один, 80-пушечных — восемь, таким образом, первого ранга — девять кораблей, Второго ранга — шестидесяти шести пушечных пятнадцать. Третьего ранга — пятидесяти четырех пушечных три. Всего двадцать семь кораблей. То же число, какое было и в тысяча семьсот двадцатом году. Фрегатов — тридцати двух пушечных шесть. При Петре Великом было шесть шнаф, но теперь признали за лучшее оставить только две, а четыре заменить пакетботами. ибо последние в разные посылки удобны, и море терпеть могут надежнее, и строением в крепости лучше. Кроме того, определено иметь два прама и три бомбардирских корабля. Там же 16 января, 13 февраля, 7 марта, 12 мая... 1749 года, 25 мая, 6 июня 1750 года. В мае 1750 года Сенат был встревожен известием, что из сербского и венгерского гусарских полков 59 человек подали просьбы об увольнении. Сенат велел осведомиться, от чего это Нет ли им какого неудовольствия? Бригадир Виткович сообщил, что единственная причина неудовольствия заключается в несвоевременной выдаче порционных и рационных денег. Ибо хотя окладное жалование по шести рублей по третям всегда получают исправно, но этого жалования встает только на нижнюю одежду и харчи, а лошадьми, ружьем, мундиром, амуницией, палатками — должны содержать себя на порционные и рационные деньги которые отпускаются по прошествии двух а больше частью и трех третей и в промежутках этих отпусков гусары впадают в немалые долги в тысяча году из определенной на полки суммы из доходов штат конторы больше шестидесяти рублей не дослано. Да на той же штатсконторе одного прывянского долга на 1747 год больше 240 тысяч рублей. И теперь в Цесарскую область отправляются офицеры для вербования в гусарские полки. И хотя людей прибавится, но если опять... так долго не будут платить им денег, то надежда вперед иметь оттуда гусар в здешней службе исчезнет. Притом надобно опасаться, чтоб от нестерпимой скудости гусары не впали в своевольство и грабежи, о чем на них уже и жалобы были, или удариться в побеге как было в 1749 году. Получив это объяснение, Сенат приказал. что подержать гусар в службе, удовольствовать их поскорее деньгами, для чего взять взаимообразно у военной коллегии, а вместо недосланной суммы в военную коллегию отпустить прямо из Бергконторы 100 тысяч рублей из полученных за проданное железо денег. И штат конторе крайнее старание иметь – чтобы впредь на гусарские полки деньги не задерживались.